Спасены? Вико оказался в пещере и не сразу привык к темноте. Сначала он увидел двух обнимающихся и светящихся дракончиков, а после заметил еще один силуэт и, затаив дыхание, выпалил. — Ты как я? — Не совсем, — ответила незнакомка. — Ты мальчик, а я девочка. Это ее голос они слышали. У нее светлые длинные волосы, странно переплетенные между собой, — подумал Вико. Он смотрел на девочку с открытым ртом. Такую он еще никогда не видел. «Не смотри на меня так», — сказала девочка и за «Меня зовут Мона, а тебя?» «Я Вико». Вдруг в разговор вмешалась вжих. «Мона мне помогла», — Пых изумленно спросил. «Тебя и правда не пугает то, что мы драконы?» «Что вы!» — воскликнула Мона. «Я рада, что наконец-то встретила правильных драконов». «Я узнала о вас из книг, а еще папа рассказывал страшные истории, но я догадывалась, что вы не такие злые». «Конечно, драконы не злые!» — выпалил веко и нахмурился. «Почему нас вообще все боятся?» «Потому что люди и драконы не друзья», — пояснил Пых. «Значит, если я человек, то...» — начал веко. «Сейчас это неважно!» — прервал его Пых. «Вжих! Что случилось?» И она рассказала историю с самого начала. Когда я увидела впереди что-то блестящее, я немедленно поспешила туда. «Ты знаешь, как это бывает, Пых. Я хотела заполучить эту сверкающую штуку». Пых кивнул. Конечно, он злился, но ему было знакомо это странное чувство. «Потом я полетела к холмистому лесу», — продолжила вжих. «И тут в меня что-то врезалось!» «Это была сеть с камнями», — поинтересовался веко. «Да!» — фыркнула вжих. «Я попала в сеть! Я запуталась в ней и даже не могла пошевелить крылышками!» «Поэтому ты упала», — прошипел пых. «Наверное, это была ловушка?» «Нет, это была не ловушка», — возразила Мона и растерянно закачала головой. «Это я блестела». «Ты?» — спросили все одновременно. «Точнее, безделушка на моей груди», — смущенно сказала девочка. «Мона ведь не специально. Она мне помогла», — объяснила вжих и в доказательство показала свое правое крылышко. Полоской ткани к нему были примотаны веточки». «Ты сможешь летать?» — спросил Вико. Вжих печально покачала головой. Неожиданно Мона вздрогнула. «Тише! Сюда кто-то идет!» — прошептала она. Снаружи послышались мужские голоса. Вико втолкнул Пыха и Вжих внутрь пещеры. «Скорее ложитесь на пол!» — прошептал он. Дракончики сделали то, о чем попросил Вико. Они больше не светились в темноте. Вжих и Пых стали невидимками. Вико и Мона крепко прижались к дракончикам в темноте. Снаружи послышался голос. «Где-то здесь должен быть дракон. Ищите, не упустите его!» «Кто это? Что ему нужно от вжих?» тихо спросил Вико у Моны. «Это мой папа и другие мужчины. Они хотят защитить себя и жителей деревни!» прошептала Мона. «Они боятся драконов!» «Это твой отец?» испуганно спросил Вико. тш Не так громко!» прошипела Мона. Но было поздно. Что-то зашуршало, и на входе в пещеру показалась большая голова. — Мона! — спросил кто-то низким, приглушенным голосом. — Ты здесь? — О, нет, он! — прошептал веко. Мона зажала ему рот и держала его изо всех сил. «Папа — Папа! — спросила Мона непринужденным тоном. Она зевнула и смешно причмокнула. — Ты меня разбудил. Я решила немного вздремнуть. Что стряслось? Отец Мона еще не успел переступить порог, а Мона бросилась ему навстречу и выбежала из пещеры. «Она же нас выдаст!» — пропыхтел пых, уткнувшись носом в пыльный пол. «Не думаю!» — ответил веко. «Ну уж нет!» — фыркнула Вжих. «Мона помогла мне. Она не допустит, чтобы с нами что-нибудь случилось!» Вжих была права, потому что голоса все отдалялись и отдалялись, пока совсем не затихли.